Глава двадцать восьмая. «Мне надо с бабушкой поговорить», — произнесла я за завтраком. «Я помню. Мы сейчас съездим в кафе, решим рабочие вопросы, потом заскочим в клуб. Я тебе отдам путевки и отвезу к бабушке. Сам к Игорю заскочу, поговорю с юристом по поводу твоего развода, а вечером съездим в квартиру Белова, и ты заберешь вещи. А потом...» Спросила я, улыбнувшись, приподняв бровь. А потом я тебя снова украду и не отпущу, как минимум, до обеда следующего дня. Маньяк. Я знала, о чём говорю. Утром он даже проснуться мне толком не дал. Ну ты разгуливаешь передо мной в одной футболке на волае тело, и я не могу устоять, хотя даже наличие белья бы тебя не спасло. Стоило мне отойти к раковине, Как его руки снова полезли под футболку. Артём, мы опоздаем, произношу уже млея и растекаясь лужицей от его прикосновений. Опоздаем. отвечает, покрывая поцелуями мою шею. Пофик. Я поворачиваюсь к нему, привставая на цыпочки и обвивая руками его шею. Пофик. Выехали в сторону кафе мы только спустя полтора часа. Решив там все вопросы, заехали в клуб, взяли путёвки и направились к бабушке. Остановив машину у подъезда, Артём сгрёб меня в свои медвежьи объятия. Ткё, остановись, иначе мы станем главным обсуждаемым событием для местных пенсионеров. Выдохнула ему в губы, разорвав поцелуй. Зато у них будет новая тема для сплетен. О, тема определённо будет Проговорила я, замечая у подъезда Енессу Павловну. Блин, там бабушка. Кир, ты как школьница, чего переживаешь так? Пошли знакомиться. Стоило нам выйти из машины, как бабушка тут же пошла в наступление. Командировка, значит. Не с этим ли красавцем командировка была? Баб, это Артём. Смущённо произнесла я, не зная, куда себя деть и как представить Артёма. «Инесса Павловна, рад познакомиться», — проговорил Орлов, обаятельно улыбаясь. «И кто же вы, Артем?» «Не сдавалась бабушка». «Молодой человек вашей внучки». Как сейчас корректно и завуалированно прозвучало слово «любовник». Выдала бабуля. «Ну, пошлите, чай попьем, голубки». «Баб, Артему надо ехать». Пошли, пошли, 20 минут на идёт. Мы поднимаемся в квартиру бабушки. Она усаживает нас за стол и разливает чай. Шарлотка, пироги. Бабушка ставит сахарницу и начинает свой допрос с пристрастие. Она засыпает Артёма вопросами, а я то краснею, то бледнею от стеснения. Мне жутко неудобно. Но Артём полностью расслаблен, отвечает, отшучивается, спрашивает сам. Инна Сапаловна Как вы смотрите на то, чтобы съездить с Кирой в санаторий? Аркадий Степанович посоветовал ей для улучшения восстановительного процесса пройти санаторное лечение. Я не против, но сейчас в санаториях дорого отдыхать. Это в советское время путёвки бесплатно давали, а сейчас и всей пенсии не хватит, чтобы хоть на 10 дней съездить. Иннасса Павловна, путёвки уже на руках. Всё оплачено. Не волнуйтесь, так что можете собирать вещи и готовиться к отдыху. О, господи, воскликнула бабушка, всплеснув руками. О чего ж так неожиданно-то случилось, что? Кир, ты плохо себя чувствуешь? Нет, ничего не случилось. Просто кири надо развеяться и отдохнуть. И путёвки последние подвернулись. А Ваську я на кого оставлю, Кир? «Бабуль, придумаем что-нибудь!» Попыталась я успокоить не на шутку разволновавшуюся бабушку. «Когда же выезжать надо?» «Завтра вечером. Я вас провожу и посажу на поезд». Спокойно проговорил Артем. «И на сколько дней? Мне ж с Зинкой договориться надо, чтобы за котом присмотрела». Всполошилась бабушка. «Сорок пять дней» полный курс при травмах позвоночника и повреждениях костей. Так и это же дорого, наверно, божечки ты мой, огоршили вы меня. Артём успокоил бабушку и сославшись на занятость, начал собираться. Кир, я до Игоря потом в клуб. Прослежу, чтобы открылись нормально, а потом сразу за тобой. Хорошо. Уже обувшись, он притянул меня к себе и коротко поцеловал. Кирочка. Протянула бабушка, выглянув в коридор, как только за Артёмом закрылась дверь. А Артём, твой начальник? Да, баб. Ох, какой хороший мужчина. По-видимому, Орлов напрочь очаровал бабушку. А ты давно с ним, ну, встречаешься? Баб, что о баб? Мне же интересно, свободный, видный Сразу видно, сильный мужчина, не то, что твой Белов. Инесса Павловна, собирайте-ка чемодан. Кирочка, а у вас все серьезно с ним? Бабушка, чемодан, и баб Зине позвони. Вот конспираторша выросла, такой мужчина под боком был, а она из-за этой подлюки плакала. Тьфу ты! Ну все, бабушку понесло. Все эти причитания и поток вопросов было невозможно остановить. Я ритировалась на кухню убирать со стола, но это мало мне помогло, потому что бабушка и туда пришла с расспросами. Через час Иннесса Павловна более-менее успокоилась и зависла с телефоном, болтая с бабой Зиной, а я набрала Артёма. Кир, я только до Игоря доехал. Пробки в городе дикие. Может, я тогда сама за вещами съезжу? Нет, Кир. «Артем! Вдруг его и дома нет! Я соберу вещи, а ты туда подъедешь, вот и все!» «Давай! Тогда я ребятам Демида наберу. Поедешь с ними и поднимешься только после того, как они проверят квартиру. Договорились?» «Хорошо!» «И позвони мне сразу!» Сославшись на дела, я выскользнула из квартиры бабушки. С торца дома уже стояла знакомая Тойота. «Кира Алексеевна, садитесь!» Мужчина вышел из машины и приоткрыл для меня дверь. Спасибо. Меня Виталий зовут, а это Геннадий. Приятно познакомиться. Вы адрес знаете? Да, нас уже обо всём проинформировали. Как только машина остановилась, Виталий попросил ключи от квартиры и направился в подъезд. Спустился он минут через 10. Кира Алексеевна, квартира пуста, подъезд тоже чист. Если что, мы тут внизу. И если ваш муж появится, мы должны будем сразу подняться к вам. Это приказ руководства. Хорошо, спасибо. Как только я вошла в квартиру, в глаза кинулись разбросанные пустые бутылки из-под водки и дешевого пива. Вытащив из кармана телефон, набрала номер Артема. Я в квартире. Только что вошла. Все в порядке. Олега нет. А парни внизу. Собирай вещи и документы. Все, что тебе необходимо. Я сейчас в клуб и к тебе. И если не успею, не жди меня там. Попроси парней загрузить вещи и езжайте в квартиру к Игорю. Я вытащила дорожные сумки из шкафа и начала паковать одежду, документы личные и дорогие для меня безделушки. Вышло немного три объёмные сумки. Уже застёгивая последнюю сумку, я услышала какой-то хлопок в коридоре. Выглянув, ничего не заметила. Наверное, в подъезде кто-то шумит. Когда я вошла в квартиру, на всякий случай закрыла дверь на ключ. Если бы Олег вернулся, то я бы услышала, как он открывал замок и успела бы позвать на помощь. Продолжив собираться, прошла в ванную, собрала там свои вещи, сложив всё в пакет, и уже выйдя оттуда, почувствовала неприятный запах чего-то горелого, а потом и увидела полный дым в коридор. Я растерялась, захлопнула дверь в ванной. В волнении и страх подкатили горьким комком к горлу. Коя как, взяв в себя в руки, включила воду и намочив первое попавшееся полотенце, прижала его к лицу. Постаралась пройти к двери, но тут же раздался второй хлопок, и я в испуге отскочила в сторону. Дым осталов в момент так много, что невозможно было ни вздохнуть, ни открыть глаза. Я кинулась в комнату и схватив телефон, бросилась на кухню, прикрыв дверь Паника накрывала, и сдерживать её уже не получалось. Я дрожащими руками с третьей попытки набрала номер Артёма. Кир, я уже еду. Тём, тут пожар, я выйти не могу, в коридоре всё горит. Дым наполнял кухню, и я кашляла всё чаще. Иди на балкон, быстро. Не могу, там всё в дыму, я на кухне. Артём выругивается. Срывай шторы, мочи их водой и затыкай щель в двери. Как назло в этот момент мой телефон разряжается, и я не слышу последних слов Артёма. Откинув телефон в сторону, делаю, как он сказал. Дышать становится с каждой минутой всё трудней. И я, прижав мокрое полотенце к носу, пытаюсь открыть окно, но деревянная рама не поддаётся. Шпингалет заклинило. Дёргаю со всей силы, но без толку. В отчаянии хватаю таретку и бросаю в стекло. Осколки разлетаются во все стороны. Я склоняюсь через подоконник, жадно хватая воздух. Перед глазами флешбэками проносится момент аварии: стекло, дым, звук сирен. Тошнота подкатывает к горлу. Кира, Кира, мать твою. Звонок Киры действует как ушат кипятка. Внутри всё холодеет от страха. А тело бросает в жар до липких ладоней. Я испытывал подобный страх лишь однажды. Давлю как сумасшедший на газ, игнорируя все правила ПДД. В голове кружится только одно: лишь бы успеть, лишь бы успеть, остальное похуй. Стерва судьба очередной раз пытается отнять то, что мне дорого. Только на этот раз я не позволю этому произойти. Только сейчас, мучаясь по мокрой дороге, Вжимая до упора педаль газа в пол, до конца осознал, насколько дорога для меня эта девушка, так случайно появившаяся в моей жизни. С диким визгом шин машина тормозит у подъезда панельной хрущёвской пятиэтажки. Из окна на четвёртом этаже густо валит чёрный дым. Блядь. Выбегаю из машины. В этот момент раздаётся звон разбитого стекла, и окно разлетается на кусочки, осыпая асфальт осколками. Дым становится ещё больше. В проёме окна появляется хрупкая фигурка Киры. Она закашливается от дыма, пытается ухватить хоть каплю свежего воздуха. Ко мне подбегают взволнованный Виталик и Генка. Мы пытались выбить дверь, но она железная, нагрелась как сковородка. Всё в дыму. Пожарных вызвали. Да. Быстро оцениваю ситуацию и недолго думая залетаю в соседний подъезд бью кулаком в дверь квартиры со смежным балконом киры дверь открывает пожилой мужчина выходи на улицу в соседней квартире пожар кричу ему отталкивая его и пробегая в квартиру перепрыгивая через разделительное ограждение попадаю на нужный мне балкон кира кира мать твою девушка закашливаясь выглядывает из окна встань на подоконник и протяни мне руку давай Мне страшно. Быстрее, Кира. Я встал на узкие перила балкона, держась одной рукой за какой-то железный штырь, торчащий из стены. Артём, я боюсь. Она испугана и почти плачет. Не смотри вниз, смотри на меня. Давай же. Внизу уже столпились люди. Кто-то что-то кричал, кто-то звонил, вызывая пожарных но моё внимание было сосредоточено только на одном человеке на ней на кире